познай себя поздняя осень сырую и стылую осень я всегда переношу нелегко не укладывается у меня в голове что природа с ее многообразием и жизнелюбием вдруг надолго принимает одни и те же унылые образы но этот октябрь ноябрь я замечала только когда меня будил говорящий бот доброе утро сегодня такой-то октября я невольно смотрела за окно Видела только темноту, которую рассекали огни наземных машин, и думала. И правда, уже октябрь. Или ничего себе, ноябрь идёт, а я только заметила. Чтобы отметить разницу осенних месяцев, я с приходом ноября переоделась в пальто потемнее, да в сапожки повыше. Каких-то температурных перепадов погода давно не приносит. Её подчинили. Настроение, впрочем, у меня было самое ноябрьское. На работе царил застой. Дома Сергей без конца сыпал ироничными советами и классическими стихами об осени и одиночестве. Стоило ему увидеть меня. Сын, наоборот, помалкивал. И узнать о его делах в доверительной беседе не представлялось ни повода, ни возможностей. На личном? Ох уж это личное. Сколько раз я пожалела, что остановила в конце сентября взгляд на Эльминау. Формально законченная история. В очередную встречу мы всё-таки реализовали наше желание, выполнив при этом букву закона, и помню я, уходя тогда, была уверена, что теперь-то всё между нами завершилось. Наше личное дело, повторяю, повисло и превращалось в интрижку. Слово-то какое, а? от другого у меня нет. Кто из нас в этом был виноват, я не могла сообразить. От долгожданного сближения я не получила удовольствия. Пожалуй, впервые я исполняла долг. Довольно унизительное чувство, надо признать. Полагаю, партнёр мой долгожданный тоже не испытал ничего особенного. Ни одной эмоции я не прочитала на его лице. Как был нордически спокоен, так и остался. Не скрою, меня это задело. И всё-таки это был итог, который позволял нам обоим, при случае встречаясь, оставаться посторонними. Или, если бы нам хотелось вновь воспользоваться друг другом, напомнить. Мы уже были вместе однажды. Не хочешь ли составить мне компанию снова? В таких связях есть своё преимущество – не тратить время на знакомства, каждый в паре уже давно оценил партнёра, и мужчинам нравится, что они имеют право первыми сделать предложение. Женщина только выбирает. До сих пор мне хватало одноразовых свиданий, и отношения с бывшими партнёрами я не поддерживала. Но то, что происходило весь октябрь и начало ноября, не укладывалось в рамки статей закона, касающихся личных отношений землян. На протяжении месяца после заключительного аккорда наших внешних отношений я каждый день, а то и несколько раз на дню, сталкивалась с Ильмом, и могу поклясться, с обеих сторон это выходило случайно. Я уже имею представление о нём. Инопланетному не хватило бы ума так плотно обложить меня. Но я бегала от него, как заяц от охотника, путая следы и меняя привычные маршруты. Это ничуть не мешало мне натыкаться на Эльминау, когда я уверяла себя, что сейчас-то я справилась с задачей. Не знаю, почему этот факт не стал достоянием общественности. Возможно, как раз потому, что наши встречи не замыкались университетским кафе. Мы налетали друг на друга повсюду. На улице, в магазинах, в случайных местах, куда я забредала, не зная, что через минуту там окажусь, и там, где бывало ежедневно. Всякий раз или Ильм появлялся в поле моего зрения, или я нарушала его личное пространство. Это не были встречи наедине. Кругом хватало народа. И тем эти столкновения имели окраску обыденности, а на душу ложились уверенностью. Нет, это все неспроста. Сперва мы растерянно здоровались, перекидывались вопросами. «Ты как здесь? Ты уже тут?» И расходились по своим делам. Потом мы смущенно молчали и торопились разойтись. Последние дни я откровенно пряталась от него, прежде чем выйти куда-нибудь, проверяла местность. Ничего не помогало. «Кто же шутил надо мной?» «Я не хочу думать, что судьба». Я современная женщина, и суеверие прошлого не для меня. Стечение дурацких обстоятельств, вот и все. Затяжная случайность. Все происходящее издергало меня, но самое страшное было не это, а внезапно пришедшее однажды понимание, что я, терпя от навязчивости своего бывшего партнера, жду его, и уже привыкла видеть ежедневно. Что будет, если он перестанет появляться? Я сейчас объясню. Вот уже несколько дней я хожу своими привычными тропами, где на каждом ходу видела непонятного мужчину. Только теперь его нигде нет. Улетел. Я должна была испытать облегчение и спокойствие. Мне же было дурно. Я вела лекции, сидела над книгами, слушала бесконечные остроумия Сергея и молчание Эру, занималась привычными делами, чтобы ненароком не вскочить и не начать бегать по улицам в поисках Ильминау. Никогда не думала, что так слаба. Эта мысль давит сильнее, чем опасения, что могут понизить социальный статус. В вип клубе Рози в визитках я случайно обнаружила неактивированную карту закрытого клуба Всё по науке, в которой получила доступ в прошлом году благодаря повышенному статусу. Вертя её в руках в своём лихорадочном осеннем настроении, я решила, что закрытый клуб это то, что мне сейчас нужно. Тем более стоит посетить на случай, если мне понизит статус. и больше не придётся там оказаться. Закрытый клуб в моём обывательском представлении должно быть означало что-то небольшое и роскошно-уютное. Изредка я посещала именно такие. Когда я приехала по указанному адресу, то увидела залитый огнями огромный центр, не меньше здания родного университета. К клубу было не протолкнуться из-за людского моря. Избранных, кажется, отбраковывали». Мою хандру сняла как рукой. Посмотрим, как на мой счёт распорядятся». Я почувствовала в себе забытое уже боевое настроение и пополнила ряды желающих войти в большие двери ворота. Несмотря на обилие разодетых мужчин и женщин, стоять долго не пришлось. Персонал заведения работал отменно. Не успел я подумать, что в своём открытом платье – пальто я решила не надевать, скоро вспотею дрожавши, как уже подходила к дверям клуба и молча протягивала визитку – Мгновенная активация, и передо мной вручную, какая прелесть, распахнулись творы массивных дверей. «Добро пожаловать, рони Громко приветствовал меня зычный голос. «Желаем хорошо провести время! Вы не забудете свой первый визит в наш клуб!» «Посмотрим!» Я счастливо вдохнула неуловимо душистый воздух для избранных. Легко поднялась по высокой мраморной лестнице, невольно держа спину еще прямее. чтобы попасть в местами освещенную, а больше притененную клубную атмосферу. Именно такую, как я представляла. Зазывно играла музыка, напоминая об одиночестве. Вдоль стен располагались столики, за ними сидели, переговаривались люди. Ни те, ни другие не бросались в глаза. Я слышала лишний громкий шум человеческого говора, прибой успокоившегося людского моря. И посреди огромного пространства я... Ослепительным пятном светилась барная стойка, к ней я и устремилась для начала. рони позвала меня барменша, ставя высокий стакан с коктейлем. Я удивилась, ведь ещё не сделала заказ. Здесь другие правила? «Познай себя», – сказала барменша. Это была молодая, яркая девчонка с множеством колец на пальцах. «Только этим и занимаюсь», – буркнула я смущенно. Кроме меня у стойки находился какой-то тип на редкость, безвкусно и крикливо наряженный. До моего прихода я видела, он разговаривал с барменшей. Я им помешала. Когда я подошла, тот отвернулся и отошел в сторону. «Вы не поняли, Рони, улыбнулась девчонка. «Познай себя, это наш фирменный коктейль. Мы угощаем им только в первый визит. Вы такое еще не пробовали». Я с предубеждением уставилась на ярко-бордовый цвет коктейля. «Такого я точно не пила». «Если не хотите, разумеется, можете не пить», – заметила барменша. «Как и везде. Вы свободны в своём выборе». Мужчина обернулся ко мне. «Рекомендую. Очень вкусный. И без алкоголя, верно?» Он посмотрел на барменшу. «Как вам нравится?» – улыбнулась она ему. Я, узнав по голосу Ильма, разглядывала его, не веря глазам. «Нет, это не он». Испытывая боль, я невольно задержала дыхание. «Да нет же он!» же холодные голубые глаза, медлительные манеры. Сейчас он узнает меня и подумает, что я за ним бегаю. Незаметно не уйти. Я сунула в рот трубочку и втянула в себя коктейль. Ильм скользнул по мне посторонним взглядом. Вернулся. Остановил на мне глаза. «Привет», — сказала я первой, улыбаясь изо всех сил. «Хоть в чем-то преимущество. Здравствуй». «Ну-ну, Ильм, рони или Вероника? Сюда я вошла, рони Ты меня зовёшь Вероникой. Поставь меня в ложное положение. У тебя это отлично выходит. Я выжидательно вперила в него глаза. Не собираюсь помогать. Думай, сам тормоз. Дорогая, услышала я. А ты дипломат. Желая усмехнуться, поперхнулась, закашлялась. Коктейль познания напоследок застрял в горле. Приходила я в норму под ритмичное постукивания тёплой ладони между моих лопаток. Не зря же я надела платье под старину из тяжёлой ткани ручного производства с голой спиной. «Ну ты и приоделся!» Не выдержав, выразила я ему своё недовольство его безвкусным костюмом. Ильм в ответ провёл ладонью по моей открытой спине. Я не знала, являлось ли это знаком восхищения или ответным неодобрением на мой внешний вид. Но дискомфорта я не почувствовала. Всё-таки я знаю, кого выбирать». «Как ты сюда попал?» – свысока спросила я, а это было непросто, ведь меня приобняли. Необычная горячность для моего бывшего партнёра. Похоже, на него благотворно влияет обстановка клуба. «Прислали карту», – интимно ответил голубоглазый без раздумий, и я не нашла в нём обычной холодности, разве что щеками не соприкасались. «А ты не тот, кто бегает от трудностей», – съязвила я, метнув в него дразнящий взгляд. «Проверял, ходишь ли ты сюда», — усмехнулся Ильм, и оттого, что тот легко выразил простую эмоцию, я впала в ступор. «Ты так следишь за своим положением? Я был уверен, что ты здесь постоянная посетительница, который день здесь безвылазно торчу». «Врёшь!» — это у меня вырвалось. В ответ Ильм улыбнулся мне так, что я чуть туфли не потеряла. Как раз собеседник поддержал. «Что-то нынче он не просто горяч, а огня огнеопасен». Я легко рассмеялась своим мыслям и приятным ощущениям. Музыка одиночества истекла, испарилась безвозвратно. Зазвучала призывная страстная музыка. Ильм, поддаваясь настроению и мелодии, легко завернул меня к себе. Я положила ему руки на безвкусный костюм и старалась не отрывать от него глаз. Не каждый день такое чудо увидишь. Ильминау оказывает знаки внимания Веронике. «Не вру, Вероника, ты меня удивила!» появилась в таком зачетном месте впервые. Почему-то сегодня я знал, что ты придешь. Что забыла ты здесь, дорогая? Хотела выгулять свое платье. В нем нигде больше не появишься. И все? Неужели ты не думала обо мне? Мы столько не виделись? Он опять приблизил свое лицо к моему. Я засмеялась, как от шутки. Думала, еще как. Хотела скрыться здесь от тебя. Я уже надоел тебе, Вероника. Шепнул он мне на ухо, я невольно задержала дыхание. «Ты замучил меня, Ильм!» «Я так не могу!» Я чувствовала себя рыбой без воды, когда в тесном взаимодействии заставляют меня трезво мыслить и говорить правильные вещи. В танце он отклонился от меня, стало легче. «Что-то у нас не то, Ильм!» Он кружил меня, вертел, я без сопротивления подчинялась и ему, и ритму танца, и музыке. Не ожидала, что тот умеет танцевать, да еще так хорошо. Ильм прекрасно чувствовал не только ритм, но и понимал красоту движений. Я давно расслабилась и не жалела, что пришла в клуб. «Что не то, Вероника?» Я слышала его слова везде. Было бы смешно утверждать, что у меня подкашивались ноги и кружилась голова. С головой у меня всегда все было в порядке. И с ногами все в норме. Иначе как бы мы танцевали? Что-то, тем не менее, со мной происходило. Наверное, я незаметно потеряла себя. Ничего не хотелось, ни шевелиться, ни отвечать, но Ильм снова спросил. Я тряхнула головой, на чистоту, так на чистоту. «Все не так», — ответила, не задумываясь. «Как сейчас, нереально и несерьезно, словно во сне». Мои слова растаяли в движениях, музыке, совершенно незнакомых глазах Ильма. Я не могла расшифровать его вопрошающий серьезный взгляд. Я прикрыла глаза, положила свою голову ему на плечо и пустила все на самотек.